Глава 2. Контуры будущего Это я, Орк, говорю с вами. Орк Акеран – верховный координатор эпохи Великих Сумерек который пока еще необъяснимым способом был перенесён такое далекое прошлое, что мы, люди-эллеры, по-вашему, земли, не знаем об этом времени почти ничего. Я хочу немного приподнять завесу будущего перед моими сегодняшними современниками. Для начала несколько исторических сведений. Их немного. С геологической точки зрения вы приближаетесь к концу вашей эры. Я не знаю, угрожает ли вам новая война, которая, как вы опасаетесь, разрушит вашу цивилизацию. Эти подробности до нас не дошли. Зато я могу сказать, что вы, кроме Луны, где уже высадились люди, освоите еще несколько планет, потому что мы обнаружили ваши следы на Марсе и на Венере. Сомневаюсь, однако, чтобы вы там укрепились надолго, потому что таких следов мало. Я сам видел их на Венере. Вы оставили Венеру в ее первозданном состоянии, не попытавшись даже приспособить эту планету для человека. Возможно, ваши инопланетные работы были прерваны войной, но, скорее всего, пятым оледенением, которое по времени было близко и наступило внезапно. Мне легко представить, что тогда произошло. Ваша техника была слишком слаба, чтобы бороться с наступлением льдов, несмотря на то, что вы овладели атомной энергией, что посеянные мною идеи тоже скоро принесут свои плоды» должен предупредить вас. Использование атомной энергии против оледенения без эффективного контроля над погодой в конечном счете лишь ускорит оледенение. Это приведет к ожесточенным войнам за свободные от льда экваториальные земли и в конечном счете к закату цивилизации. И тогда начнутся первые сумерки человечества, предшественники тех, которые известны нашим историкам. Пятый, шестой и седьмой ледниковые периоды, видимо, будут следовать один за другим с короткими интервалами, насколько я помню лекции по землеведению. Сомневаюсь, чтобы за эти небольшие промежутки люди хотя бы однажды достигли уровня вашей цивилизации. Во всяком случае, мы не нашли этому подтверждений. Зато после седьмого оледенения начнется длительный цикл. Я не знаю причин, но наши геологи могли бы все объяснить. Цикл который продолжался бы миллионы лет, если бы... Но не будут забегать вперед. После седьмого оледенения человечество начало почти с нуля. С уровня культуры, подобной вашему верхнему палеолиту с незначительными вариациями. Наши геологи считают, что все эти ледниковые периоды с промежуточными оттепелями продолжались примерно 200 тысяч лет. И еще 10 тысяч лет понадобилось людям, чтобы перейти от пещерного существования к первым поселениям и, наконец, к настоящей цивилизации. Я родился в 4575 году этой новой эры. Кто же мы, ваши далекие потомки? Рискуя жестоко разочаровать многих ваших пророков, скажу, что мы остались почти такими же, как вы. Черепная коробка не достигла у нас чудовищных объемов, Мы не облысели, не потеряли ни ногтей, ни зубов. И то, и другое, и третье у нас куда лучше ваших. Мы не превратились ни в хилых карликов, ни в полбогов, хотя средний рост у нас много выше. У нас сохранилось по пять пальцев на руках и ногах, хотя мизинец на ногах и стал более рудиментарным. Мы не стали телепатами или ясновидящими и не овладели телекинезом. Но кое-какие изменения произошли. Различные расы слились в одну. Кожа у нас, в общем, темнее, но скорее смуглая, чем темная. И у большинства из нас черные волосы и карие глаза. Тем не менее, среди нас встречаются блондины и люди со светлыми глазами. У меня, кстати, глаза были серые. Однако важнее всего были внутренние изменения. Количество и плотность мозговых извилин у нас увеличились, и люди стали умнее, хотя и не превратились в расу гениев. Просто исчезли индивидуумы с низким уровнем интеллекта. А что касается гениев, то они у нас так же редки, как и в ваше время. Человечество сохранилось лишь на одном огромном острове Киобу, который вскоре стал единым государством. Затем люди вновь расселились по всей Земле, но у нас всегда сохранялась единая великая цивилизация с незначительными вариациями. Однообразие этой цивилизации, однако, замедляло развитие, что приводило к долгому периоду застоя, иногда даже регрессом которые наши историки называют «сумерками». Примерно в 1840-х годах, со дня объединения острова Киобу, начался наш первый период Великих Открытий. Мы вновь изобрели паровую машину, затем электричество, и, наконец, где-то в 1920-х годах, мы начали использовать атомную энергию. Совпадение дат с датами вашей эры наводит меня на мысль, что, должно быть, существует естественный ритм человеческого прогресса. Менее чем через 20 лет у нас не было военных тайн, которые так мешают науке. Первая экспедиция отправилась на Луну, где мы, к величайшему своему изумлению, обнаружили следы человеческого пребывания. Но могу вас заверить, вы были там не первыми. «Немного позднее, в 1950-х годах, мы высадились на Марсе, где тоже нашли свидетельство вашего пребывания, а затем, в 1956 году, мы достигли Венеры. По совести говоря, мы долгое время думали, что прибыли туда первыми, пока я сам не сделал сенсационное открытие, но об этом позже. Луна, как вы знаете, бесплодна, не имеет атмосферы, и жизни на ней не было никогда». На Марсе существовала раса разумных существ, однако даже следов их цивилизации долго не удавалось обнаружить, пока наш археолог Клабор не нашел подземный город. Что касается Венеры, мы нашли ее окруженный плотным облаком формальдегида, лишенный жизни и непригодный для жизни. Однако это нас не смутило. Наша наука шла вперед гигантскими шагами, и вскоре нам удалось забрать, полностью изменить атмосферу Венеры. Когда Венера стала пригодной для жизни, ее быстро колонизировали, а Марс остался главным образом планетой для исследований, рудных разработок и космодромом для полетов к дальним планетам. Отсюда же мы пытались достичь звезд. С 2245 до 3295 -го года продолжалось то, что мы называем «тысячелетием мрака». Внезапно Земля была захвачена и порабощена. Пришельцы из космоса, обладавшие неизвестным оружием, обрушились на людей. За несколько кровавых недель они сломили всякое сопротивление и стали хозяевами планеты почти на целую тысячу лет. В них не было ничего человеческого. Они походили на бочонки, стоявшие на восьми лапах, семью щупальцами сверху. Долгое время люди страдали и покорялись молча. Но в тайных лабораториях под землей немногие уцелевшие ученые день и ночь искали оружие, которое принесло бы освобождение. И, наконец, они нашли его — культуру вируса, смертельного для захватчиков, но безвредного для человека. Враг так и не догадался, что уничтожавшая его эпидемия была делом наших рук. В конце концов он сдался, и однажды утром все его звездолеты покинули Землю, унося уцелевших и Всего одну тысячную от общего их числа. Перед отлетом они разрушили все, что успели построить. И можно было бы сказать, что человечество потеряло тысячу лет зря, если бы пришельцы не оставили после себя одну неоценимую вещь – представление о космомагнетизме, который стал основой нашего могущества. Позднее я объясню, что это такое. В период после отлета Друмов – Я не без удивления узнал, что на вашем английском языке это слово означает «барабан». Это слово довольно точно передает представление о внешности пришельцев. Был периодом восстановления. Люди были по большей части безграмотны, ученых почти не осталось, источников энергии и того меньше. Однако наша цивилизация с помощью колонистов с Венеры, на которую Друмы не обратили внимания, снова рванулась вперед. И в 4102 году мы сделали величайшее из наших открытий. Открытие сверхпространства. Мы думали, что теперь нам доступна вся Вселенная. До этого мы с помощью реактивных, а потом космомагнетических кораблей исследовали всю Солнечную систему. Однако даже космомагнетические корабли не могли достичь скорости света, тем более ее превысить. И хотя в природе существуют излучения более быстрые, чем свет, скорость света действительно остается непреодолимым барьером для всех тел, обладающих электромагнитными свойствами. Мы уже решили послать на ближайшую звезду космомагнетический корабль, когда Сникал открыл эффект сверхпространства. Это было как гром среди ясного неба. Даже друмы вряд ли пользовались перелетами через сверхпространство хотя их научные знания были гораздо выше наших. снекал для начала доказал существование сверхпространства, затем возможности его использования. Все физические лаборатории занялись этой проблемой, и три года спустя мы начали строить первый сверхпространственный звездолёт. Он покинул Землю на 30-й день 4107 года. Экипаж состоял из 11 мужчин, и тридцати трех женщин. Этот звездолет исчез без следа. Второй отправился в 4109 году, третий — в 4112 а затем ежегодно улетала по звездолету и так продолжалось до 4125 года. Лишь один из этих кораблей вернулся на Землю в 4132 году. И тогда мы узнали печальную истину — Да, через сверхпространство мы можем достичь любой точки галактики и даже выйти за ее пределы, но мы не знаем, куда приведет нас очередной скачок и практически не имеем возможности вернуться обратно на Землю. Одиссея Тхилуса, звездолета, который вернулся, продолжалась почти 20 лет. Он вынырнул из сверхпространства вблизи Солнечной системы, которая так и осталась неизвестной. 11 планет ее вращались вокруг звезды типа d 2 Две из них были пригодны для жизни, но на них не нашли никого, кроме животных. Небо, совсем не похожее на наше, по ночам озаряли гигантские звезды. Пять лет разведчики исследовали эту солнечную систему, затем собрались в обратный путь. Тщательно перепроверив все расчеты, они ушли в сверхпространство. Вынырнули они почти в абсолютной тьме, где-то между нашей галактикой и туманностью Андромеды. Видимо, что-то не ладилось. Они заново сориентировались на нашу галактику и сделали новый скачок. В этот раз они вынырнули так близко от гигантской звезды, что им пришлось тотчас вернуться в сверхпространство. И так продолжалось в течение долгих лет. С короткими остановками на гостеприимных планетах, которые им время от времени попадались. Лишь по чистой случайности экипаж Тхиуса, поредевший на три четверти из-за неведомых болезней и незнакомой пищи с чужих планет, сумел, наконец, вернуться на Землю. Собранные ими данные были проанализированы, и ученые пришли к выводу, что в сверхпространстве нарушается связь причин и следствий, что понятие направления по существу теряет там смысл, Так на долгое время была похоронена, пожалуй, самая древняя мечта человечества — добраться до звезд. О, не думайте, мы не потеряли надежды, и поиски продолжались. Но мы еще не нашли решения, когда надвинулись великие сумерки. Что касается остальных звездолетов, то о них мы ничего не знали. Может быть, они погибли в неведомых галактиках, а может быть, их экипажи, изнуренные годами блужданий среди звезд, В конце концов, поселились на каких-нибудь планетах. Лишь много позднее мы частично получили на эти вопросы ответ. Не желая сдаваться, мы вновь сосредоточили все наши усилия на космомагнетических двигателях. Они были изобретены, вернее, вновь открыты людьми, потому что, друг, мы их знали, в 3910 году. Питающий их энергию за неимением более точного термина мы назвали космическим магнетизмом. Космомагнетизм является основной силой, связывающей все – от атомов до галактик. Вся наша Вселенная пронизана силовыми полями этого типа, и с их помощью корабль может развивать скорость порядка 0,8 скорости света. Для этого необходимо создать нечто вроде однополюсного космомагнита. Пример очень грубый, но его достаточно. И таким образом Итак, мы вернулись к старому проекту Брамуга. В 4153 году космомагнетический корабль начал разгон в пределах Солнечной системы за орбитой Гадеса, последней планеты нашей галактики, и достиг половины световой скорости, направившись к ближайшей звезде. Учитывая время, необходимое для разгона и торможения, корабль должен был вернуться через 12 лет — но вернулся менее чем через пять, в начале 4158 года. И мы знали причину нашей новой неудачи. Каждая звезда окружена космомагнетическим полем, которое распространяется до такого же поля соседней звезды. На месте соприкосновения двух полей возникает своего рода барьер потенциалов, который нисколько не влияет на различные излучения, но совершенно непреодолим для материальных тел, не обладающих определенной критической массой. Наш звездолет постепенно начал терять скорость, затем был остановлен, и все усилия прорваться вперед оказались тщетными. Однако совершенно очевидно существовал какой-то способ преодолеть это препятствие, поскольку звездолеты Друмов его преодолели. Но и этот способ мы не успели открыть до начала Великих Сумерек. Расчеты показывали, что для преодоления незримого барьера звездолет должен обладать массой почти такой же, как масса Луны, или скорость звездолета должна быть близкой световой. Но пока мы не обнаружили способа Друмов или какого-нибудь иного, мы не могли вырваться из нашей космической тюрьмы. Теперь я должен кое-что рассказать о нашей жизни, столь не похожей на вашу. С географической точки зрения поверхность Земли в целом – Не особенно изменилось по-прежнему существовало два больших континентальных массива евразия африка и обе америки только более слитые чем сегодня потому что мексиканский залив исчез и стал сушей но в наше время в центре атлантики возник большой остров сильно вытянутый с севера на юг скриптом невысоких гор по всей его протяженности Он появился, очевидно, довольно неожиданно во время седьмого ледникового периода на месте теперешнего подводного хребта в Атлантическом океане, где глубины относительно невелики. Общее население Земли в наше время достигло 5 миллиардов. Оно сосредоточилось главным образом в 172 гигантских городах, из которых самый большой Курихольде, расположенный примерно на месте теперешней Касабланки, насчитывал 90 миллионов жителей поэтому обширные пространства оставались почти необитаемыми, и на них в изобилии размножались дикие животные, избежавшие гибели от руки человека, от вашей руки. Ибо мы получали продукты питания частично со своих полей, частично из океанов, но главным образом за счет искусственного фотосинтеза. Строения Хурихольде вздымались на тысячу метров в высоту и уходили на 450 метров под землю. В них было до 580 уровней, и они располагались неровным кругом диаметром до 75 километров. Здания не теснились друг к другу, а стояли свободно среди зеленых парков, разбитых на разных уровнях. На северном краю города, у берега моря, возвышался дворец Большого Совета, где заседали Совет властителей наук, правительство и где на нижних уровнях размещались университеты. Между дворцом и морем был обширный парк с многочисленными стадионами и музеем искусства. Наша общественная структура покажется вам непонятной и даже немыслимой. Дело в том, что на Земле тогда жило как бы два народа – Текны и Трилы. Текнами, составлявшими ничтожное меньшинство населения, были ученые, исследователи, инженеры, врачи и некоторые категории писателей – Я часто спрашиваю себя, не происходит ли это название от вашего слова «техник»? Это отнюдь не было замкнутой или наследственной кастой. Каждый ребенок, в зависимости от его способности и наклонности, к 16 годам получал звание «текно» или «трилла». Трилл, который позднее проявлял какие-либо способности к науке, мог ходатайствовать о переводе его в категорию «текнов». Но это случалось редко. Основой нашей цивилизации было представление о науке как о могучем, благотворном и очень опасном оружии. Лучше пребывать в неведении, чем быть полуобразованным дилетантом. И тайной науки ни в коем случае нельзя доверять людям сомнительной нравственности. Каждые юноша и девушка, отнесенные к технам, должны были торжественно поклясться советам властителей, что они никогда... Никому не откроют никаких научных знаний, кроме тех, которые можно распространять. Зато внутри класса технов никаких ограничений не существовало, и каждый мог свободно обсуждать с другими технами любую проблему, даже если они работали в разных областях. За малейшее нарушение этого закона текна ждала страшная кара – пожизненное изгнание на Плутон без малейшей надежды на возвращение. Что касается трилов, то они были механиками, кормильцами, категория охватывающая ваших пекарей, мясников, бакалечников там и так далее, актерами, художниками, писателями. Между двумя классами не было ни соперничества, ни вражды, потому что звание текна в обычное время не давало ему никаких общественных преимуществ. Поэтому зачастую в одной семье были и трилы, и текны, и сын пекаря мог занимать пост властелина неба, а его сын, в свою очередь, мог снова стать пекарем. В этом смысле каждый ребенок от рождения имел поистине одинаковые права, и наше общество было подлинно демократическим. У Трилов было свое правительство. В случае конфликта между Текном и правительством дело разбирал Большой Совет из представителей правительства и Совета властителей. Если же дело заходило в тупик, Большой Совет обращался к третьей, самой узкой социальной группе, состоявшей всего из 250 членов Верховного Суда. Мы были гораздо либеральнее в сексуальных вопросах, и наши обычаи позволяли полигамию. У нас осталось несколько различных религий, одна из которых весьма напоминала христианскую, и, возможно, даже происходило от нее. Однако большинство моих сограждан были атеистами. Мы уже давно осуществляли контроль над рождаемостью, не прибегая, впрочем, никаким принуждениям правительство Трилов и Совет Властителей действовали методами воспитания и убеждения и в обычное время почти никогда не прибегали к силе. И вас, наверное, удивит ваш век нетерпимости и фанатизма, что самым большим пороком, самым дурным тоном как среди технов, так и среди Трилов считалась претензия на непогрешимость, на единоличное обладание истиной, абсолютной истиной. А теперь перехожу к истории «Великих сумерек».